а нам втюхивают, что явка избирателей была достаточно высокой, чтобы считать выборы состоявшимися. А? Каково? Кто же тогда голосовал, если никто на участке не ходил? А ты заметил, какой у председателя Центра избиркома вид был ночью после голосования? Нормальный был вид, как у человека, который устал.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 Она была в составе оперативно-следственной группы на выезде на место тройного убийства, случившегося аккуратно той территории, на которой работал Артем Недбайло, и дежурным следователем в тот день был совсем другой сотрудник. А врать-то нехорошо, некрасиво, как сказал бы любимый Настин коллега Сережа Зарубин. В отличие от профессора, Недбайло не стал делать вид, что не заметил Настю или не узнал ее. Более того, он даже, кажется, обрадовался встрече. — Анастасия Павловна, какими судьбами? Я к Олегу Антоновичу пришла. Буду пытаться под его руководством написать диссертацию. А вы, Артем Андреевич, представьте, тоже пришел к Олегу Антоновичу.